Мученический подвиг Сегодня думающие люди, осмысляя трагедию России в XX столетии, обращают особенное внимание на то, что подвиг мученичества, в котором проявляется духовное величие человека и который есть чудесное явление помощи Божией, в основании своем имеет такое качество человеческой души, как смирение. Большинство оклеветанных, униженных, подвергнутых физическим и моральным истязаниям пастырей и мирян Русской Православной Церкви отрицали свою вину, не лжесвидетельствовали ни против себя, ни против ближних, ни против Церкви. Мученик — это не просто мужественный, сильный человек. Мученическая кончина — плод той духовной жизни, которую вел христианин до этого. Это плод любви ко Христу и такого смирения, когда христианин, не надеясь на свои силы, уповает лишь на Бога. Тогда только сбывается обетование Спасителя. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас. Евангелие от Матфея, глава 10 стихи 19-20. и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 Того же, кто способен всецело вручить себя Господу, сам Дух Святой научает, что ему говорить, что делать, вдохновляет его своей силой. И тогда человек совершает поступки, превосходящие его человеческие возможности. Тогда непризнание вины, зафиксированное в протоколе допроса обвиняемого, свидетельствует о присутствии Духа Божия в мученике или исповеднике. Но почему все же этот совершаемый человеком подвиг и это являемое Богом чудо имеют основанием своим добродетель смирения? Почему именно смирение необходимо для того, чтобы устоять в страданиях? Казалось бы, подвиг мученика требует прежде всего силы, мужества, твердости. Ответ на этот вопрос находим в размышлениях Игумена Домоскина, исследователя, которому мы обязаны документальным воссозданием истории гонений XX века. Домоскин Орловский родился в 1949 году. Игумен – клирик города Москвы, секретарь Синодальной комиссии Русской Православной Церкви по канонизации святых председатель основанного им Регионального общественного фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», председатель ученого совета Института славянских исследований имени Данилевского, член Союза писателей России. Игумен Дамаскин в 70-е годы начал собирать уникальные устные свидетельства и документальные материалы по истории Русской Православной Церкви эпохи гонений и более 30 лет ведет исследования в этой области. Игумен Дамаскин – автор семитомного труда «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия», удостоенного премии памяти митрополита Макария и литературной премии Союза писателей России. Этот труд стал агеографической и исторической основой для канонизации святых в Соборе новомучеников и исповедников российских. Им был всесторонне исследован более чем 100 тысячный комплекс судебно-следственных дел за 1917-1950 годы. Он является основным автором восьмитомника «Житий новомучеников Московской епархии» и автором наиболее полного в данной области 12-томного сборника «Жития новомучеников и исповедников российских XX века», а также составителем книжной серии «Духовное наследие мучеников и исповедников Русской Православной Церкви». Через труды отца Домаскина читатель получает доступ к исторически достоверным фактам современной святости обретает уникальную возможность объективной реконструкции исторического прошлого русского народа, отстоявшего ценой мученического подвига высшие христианские идеалы в условиях тотальной атеистической тирании. Книги Игумена Домоскина открывают неисследованную страницу русской истории, и с научной неоспоримостью доказывают, что в XX веке православные христиане России подверглись гонению невиданного масштаба и жестокости. Здесь читатель найдет для себя объяснение духовных причин страданий русского народа, а в образах святых новомучеников может обрести спасительный ресурс для национального возрождения. Примечательно, что труд отца Домаскина на этом поприще выходит за рамки научно-исторического исследования и глубоко проникает в сферу духовности. Это плод того, что монах-ученый выстрадал в личном подвиге. Жития мучеников за веру не просто исследованы им, но судьба каждого из них прошла сквозь его сердце. При внимательном изучении истории гонений на церковь Становится ясным, чего далеко не каждый мог выдержать мучения и пытки. Не выдерживал тот, кому не удалось преодолеть гордыню и смириться. Гордость – сила, несовместимая с благодатью, то, что никак не приемлется Богом. Господь отворачивается от такого человека. Если в критический момент в душе исповедника возобладает гордыня, то благодать покинет его отступит Божия помощь. Такому человеку невозможно, опираясь на собственные силы, устоять в серьезных испытаниях. С другой стороны, подавляя гордостное начало, мы уже одним этим привлекаем к себе благодать. Смиряясь, человек при поддержке Бога становится неуязвимым даже для дьявола. Действие этих законов Духа можно отчетливо проследить по фактам гонений последнего времени. Достаточно обратиться, например, к житию священно-мученика Фаддея Тверского. Весь духовный опыт владыки, предшествующий крестным испытаниям, взращивался на почве глубокого смирения, отчего и мог быть увенчан плодами мученичества и святости. Когда такой человек оказался в лютых условиях заключения, он незамедлительно был поддержан и укреплен сугубой божественной благодатью. Очевидно, что с того момента, как арестованный попадал под власть коварных, злобных и жестоких людей, полагаться на свою силу, на свой разум и мужество ему было уже невозможно. Гонители — это непосредственные слуги самого дьявола люди, вручившие свои души его злой воле, и потому через них сатана мог воздействовать на гонимых. Человек в тюрьме становился совершенно беспомощным перед прямым духовным давлением сил зла, которое дьявол осуществлял через своих служителей. Самым подавляющим оказывалось даже не столько физическое воздействие, сколько тот демонический ужас, который исходил от этих людей. И не сами они были столь страшны, но то, что стояло за ними. В таких условиях, если арестованный реально осознавал свое истинное положение, ему, конечно, ничего иного не оставалось, как только смиряться. Человек, понявший, что он не имеет собственных сил сопротивляться силам ада, всем своим существом обращается только к Богу, и тогда он получает укрепление. Благодать Духа Святаго не сходит, вселяется в душу и дает возможность устоять там, где человеческими силами выдержать невозможно. Свершается чудо Божие. Устоявшие мученики смирялись перед гонителями, конечно, не в том смысле, что уступали и угождали следствию. Смирение проявлялось иначе. В сознании мученика при реальной угрозе смерти Вся жизнь его начинала восприниматься по-новому. Возникало ощущение незаконченности главных дел своей жизни, обостренное чувство собственной греховности, искреннее признание недостоинства и незаслуженности каких-либо благ будущей жизни. В покаянном самоукорении человек оставлял все и вся, и ни за что земное уже не держался, ничего не ждал в этой жизни, ничто не имело для него значения, кроме веры, кроме Христа. И тогда он становился готовым к мученичеству. Тогда он был даже спокоен. Если человек оставлял все, кроме Христа, то враги сами от него отступали потому что он становился для них в некотором роде неуязвимым. Таких людей не удавалось сломить, и следствие перед ними было бессильно. Это тот феномен, когда, как и в древности, пытки не были вполне чувствительны для таких людей. Господь ставил определенный предел того, что человек может вынести. Дальше мучения уже теряли свою силу. В тюрьме от христианина требовался подвиг, высокая духовность, которую он должен был в себе к этому времени воспитать. Если же случалось, что в тот момент недоставало смирения, то Дух Святой, никогда не вселяющийся в такую душу, не мог и тут ее укрепить. Человек оказывался покинутым, предоставленным самому себе, один на один с чудовищной силой зла. Чекисты очень хорошо понимали, с кем они имеют дело. Не своим, конечно, человеческим разумом, но с помощью демонической силы они на духовном уровне понимали, кто перед ними. Если они видели в человеке слабость, не просто человеческую, а именно духовного свойства, то есть признаки гордости, то они начинали нажимать на него. И тогда человек запутывался. Он считал, что, входя с ними в переговоры, сможет протянуть время и как-то лавируя выиграть в изнурительной следственной борьбе, которая длилась иногда месяцы, а иногда и более года. Но такой человек ошибался. Тот, кто пытался переиграть такого врага, не полагаясь на помощь Божию, старался что-либо предпринять своими силами. Тот был обречен и неминуемо проигрывал.